от чего же теперь, на шестой год замужества, мимочка скучает? чего она худеет и бледнеет? Чего ей не достает? У нее есть семья. С ней ее сын, ее муж, ее мать. У нее есть деньги, есть экипажи, есть ложа в Михайловском театре. Чего ей еще? Мимочка и сама не знает, чего она хочет. Ничего ей не нужно. Ей просто надоело жить. Ей совсем-совсем все равно, жить или умереть. Умереть, да хоть сейчас, она так и говорит. И бедная мама не может слышать этого без слез и вздохов. Она видит, что дочь просто больна, что она тает, что она с каждым днем становится раздражительнее, слабее. Мама умоляет Мимочку посоветоваться с доктором Варяжским. Маман верит в него, как в бога. А Мимочка упрямится, сердится и говорит. а лесе дом je me porte à merveille, je suis tout à fait bien. Оставьте меня, мне уже лучше, я чувствую себя превосходно». И мама вздыхает, а Мимочка худеет и бледнеет. Тетушки тоже озабочены переменою в наружности Мимочки. «Но как Мими дурнеет!» — говорит тетя Софи. «Из чего это она все хворает?» «Старый муж», — коротко замечает тетя Мари. «Ну, можно ли так смотреть на вещи?» — с упреком говорит тетя Жули. И потом. «Старый, старый!» «Enfant! Elle est un enfant! Qu'est-ce qu'elle «В конце концов, она еще ребенок, на что есть жаловаться?» а нет, думает, что это роды так ее истощили. Роды и хлороформирование. И вот старину вспомнили. Напротив, она тогда так поправилась. А я убеждена в том, что она просто от безделия хворает, строго говорит тетя Жули. Ведь она целыми днями палец о палец не ударит. Возьмите у меня Зина. И обед закажет, и чай разольет. Потом идет Гизье, потом поет вокализы. Каждая минутку у нее занята. И посмотрите, какую у девочки цвет лица, как она здорова. Говорят, Петербург, Петербург, вздор. Везде можно быть здоровой. А Мимочка, доведи «Да я такой образ жизни, я бы давно умерла. И тетушки говорят правду. Мимочка дурнеет, Мимочка скучает, Мимочка ничего не делает. Маман так нежно любит ее, что всякое занятие, хотя бы самое пустое и легкое, считают непосильным и обременительным для Мими. Все заботы по хозяйству, все заботы о ребенке Маман взяла на себя, предоставляя Мимочке кататься, одеваться, выезжать и принимать. Сначала было эти занятия и удовлетворяли Мимочку, но теперь и они ей постыли. Да и ничего уже ее не удовлетворяет. Говоря словами Шопенгауэра, она потеряла аппетит к жизни. И рядом с овладевающей ей апатией в ней нарастает инстинктивное раздражение против маман и Спиридона Ивановича, раздражение, близкое к антипатии. Она не знает, чем они ей мешают, чего ее лишают. Она только знает, что с каждым днем они становятся все более и более чуждыми и тягостными ей. Она смутно чувствует, что тут же после нее они создали себе жизнь, в которой им тепло и привольно, и в которой она запуталась и бьется, как муха, в паутине. И не выкарабкаться ей из этой паутины, потому что соткана она из нежнейшей заботливости о ней же. Едет ли она в театр на вечер, непременно, или Маман, или Спиридон Иванович сопутствуют ей. И она не может сказать слова, сделать шага, который не был бы известен, и не вызывал бы их комментариев. Мимочка видит, что Спиридон Иванович просто ревнует ее. Конечно, даже и тетушки замечают это. Но он не хочет в этом сознаться и свое недоверие маскирует словами. «Так где не принято? Это неловко. Так не делается». И делается все так, что мимочки, жизнь с каждым днем становится все более и более постылой. Маман и Спиридон Иванович скоро сжились и сдружились. Они понимают друг друга с полуслова. Служба Спиридона Ивановича, его смотры, комиссии, проекты живо интересуют маман, который, еще живя с покойным попа, сроднилась с военным делом. Мимочки же все, относящееся к служебной деятельности мужа, кажется глупым и скучным. Ей кажется, что он только нарочно болтает перед маман. Комиссия, реорганизация, со штыком или без штыка, а маман притворяется, будто ей это интересно. Кроме разговора о службе, у них есть еще разговор о воспитании детей, которого она тоже слышать не может. Мимочка знает, что как не воспитывай детей, какие книжки не читай, все равно дети будут кричать и пачкать пеленки, а потом капризничать и не слушаться, и никаких теорий не нужно. Нужна хорошая няня, а для этого нужны хорошие деньги. Чего же они переливают из пустого в порожнее? Но хуже всего, невыносимее всего, это их разговор о политике. Политика бет нуар мимочки предмет особой ненависти она в газетах читает только последний лист потому что ее интересуют покойники и объявления о распродажах а мамана спиридон иванович осиливают всю газету от а до з затем каждый день за обедом пережевывают передовую статью эти толки о бисмарке о Вильгельме, об Италии и Австрии, о скучнейшей Болгарии, непременно сведут с ума мимочку или сведут ее в могилу. Что ей Кабурский, что ей батенберг Ей двадцать шесть лет. Ей бы теперь надо жить, смеяться, радоваться, а не сидеть здесь между седой маман и лысым Спиридоном Ивановичем, который сопит и харкает и плюет, И подливает себе в вино Амер Арпеком. И мимочка, сердясь на Батенберга, капризно отодвигает от себя тарелку с котлетами, которые опротивили ей, как и все у нее в доме, и говорит: Анкорсе Батенберг, Ильмага Са Опять этот Батенберг, как он меня раздражает! И маман вздыхает, а Спиридон Иванович хмурится. Вот! Нэти Полтавцева вышла замуж за молодого человека. Положим, за легкомысленного и ненадежного молодого человека. Но как они живут? Боже мой, как они живут! Правда, что они проматывают капитал, и старики Полтавцева со страхом и неодобрительно покачивают на это головами. Правда, что поклонник Нэти как бы крепче и крепче прирастает к дому, Так что многие, говоря о нем, многозначительно улыбаются. Правда, что и сама Мимочка вслед за мамой и тетками повторяет, что Нетти на опасной дороге. Правда, что и сама Мимочка, по совету тети Жулии, умышленно опаздывает сроком при отдаче визитов Нетти. Но что же из этого? Зато Нетти веселится, Нетти живет. Нети одевается эксцентрично. Нетти ездит в оперетку, в маскарады, в рестораны, смеется над всем и всеми и довольствуется мужским обществом. О ней много говорят и нехорошо говорят, но она смеется и над этим. Муж терпит, и все терпят. И вокруг Нетти жизнь и веселье играют и искрятся, как шампанское, которое не сходит у нее со стола. Прежде Мимочка была ее подругой. Но теперь Мамал и Спиридон Иванович наложили вето на эту дружбу. Они находят Нэнти слишком легкомысленной и видят тут дурной пример для Мимочки. И Мимочка не отдает ей визитов, потому что, конечно, раз она на опасной дороге. Но Мимочке очень жаль, что она на опасной дороге, потому что не будь она на опасной дороге, ей было бы так весело у Нэнти. Она все-таки добрая, эта Нетти, и так смешно болтает, и такая бойкая. Да что Нетти? Мимочки у трех сестер полтавцев веселее, чем у себя дома. Они поют, играют, танцуют, мечтают. Они всегда влюблены, всегда говорят о капитанах, о поручиках, о поклонниках Нетти. У них есть мечты, надежды, планы на будущее. У них все впереди. А она? Чего ей ждать? На что надеяться? Жизнь? Исчерпана. Иллюзий никаких. Она знает жизнь, знает людей, знает, что такое брак, что такое эта пресловутая любовь. Une heureur, Ужас. А тетя Мари еще говорит ей. Смотри, не влюбись. Ей влюбиться. Да ей жить-то не хочется. И лучшие годы ушли. Ушли безвозвратно. Она уже старуха. Ей 26 лет. Ну да, конечно, это старость. Она чувствует себя такой старой, старой, такой отжившей. И мимочка скучает, и мимочка худеет, и бледнеет. К весне нервное расстройство ее доходит до такой степени, что, когда в один прекрасный вечер Спиридон Иванович предлагает дамам на обсуждение вопрос, где им провести лето, в деревне или на даче, С Мимочкой делается истерический припадок, настоящий истерический припадок, с хохотом, криком, конвульсиями. Маман в отчаянии. Вот до чего дошло. И чего она смотрела, как допустила. Скорее, скорее надо принять энергические меры. Теперь Мими сдается. Она согласна посоветоваться с доктором Варяжским. Маман так верит в Варяжского. Он принимал у Мимочки. Он раз уже спас ее от смерти, и он знает ее натуру. И чудесный человек, внимательный, веселый. Не мальчишка какой-нибудь, а солидный, почтенный человек, профессор. Маман верит в него, как в Бога. Теперь все спасение в докторе Варяжском. Как он скажет, так они и сделают. Скажет ехать на Мадеру, поедут на Мадеру. Спиридон Иванович дал денег. Нельзя останавливаться перед расходами, когда дело идет о сохранении жизни и жизни близкого человека. Как Варяжский скажет, так они и сделают.